Часть третья. Глава седьмая. Борт Януса. Дальние орбиты колонии Марса. Свет. Яркая вспышка света, шипение сжатого воздуха, острый медикаментозный запах. Он все еще тянулся, чтобы закрыть биат, поймать своей грудью предназначенную ей стрелу. Но иная реальность уже неумолимо вторгалась в сознание, пресекая этот порыв. Вместо перекошенного рта рыжеволосой девушки, перед глазами вдруг прорезался иной образ, с трудом признанный разумом, ну уже не кайла а Андрея Деброва. Он увидел открытый колпак гибернационной камеры и лицо Джоанны Лори. «Биат!» – это был последний вскрик ускользающего образа кайла но губы Деброва вытолкнули лишь хрип. Его тело выгнулось, сотрясаясь в короткой конвульсии. Ухватившись за борта камеры, он неожиданно сел, оборвав датчики. «Спокойно», – Лори попыталась мягко оттолкнуть его назад в объятия диагностического ложа, но мышцы Деброва окаменели, сведенные судорогой. «Что происходит?» – хрипло спросил он. Лори отступила на шаг. «Я бы хотела это знать не меньше твоего», – ответила она. «Приборы жизнеобеспечения подняли тревогу». «У тебя произошел спонтанный выброс адреналина, перебивший действие всех препаратов». Андрей ощущал, как по его обнаженному телу струится ледяной пот. С груди и плеч свисали тонкие жилки оборванных проводов, идущих от датчиков системы жизнеобеспечения. Терминал, расположенный в ногах, тревожно сигналил, указывая на обрыв связи с подопечным. Надеброва внезапно накатило уже знакомое по прошлому пробуждению – Волна глухого отчаяния. Не владея собой, он поднял на Лори мутный взгляд. «Зачем ты разбудила меня?» Яростно, едва ли контролируя свои действия, сквозь сжатые зубы выдавил он. «Ты понимаешь, что она погибла?» Дебров рванулся, обрывая остатки проводов. Лори побледнела, отступая еще на шаг. «Валентин, мне срочно нужна твоя помощь!» Захлебываясь, заговорила она в крохотной... Закрепленный у рта микрофон коммуникатора. «Командир невменяем, у него явное отклонение!» «Заткнись!» Андрей уже выбрался из камеры. Он стоял посреди прохода, обводя мутным взглядом гибернационный отсек. Неизвестно, бросился бы он на лоре или нет, но в этот миг взгляд Деброва скользнул по соседней ячейке сверхглубокого сна, и его кожа, и так бледная, как мел, вдруг посерела». Под прозрачным колпаком соседней с ним камеры лежала биат Андрея вдруг затрясло крупной конвульсивной дрожью. Он не видел надписи на терминале, свидетельствующие о том, что под колпаком лежит Мари Лаймер, уроженка земли. но губах Деброва выступила пена. Сознание Кайла, так грубо оборванное, выброшенное, как казалось вон из его головы, неожиданно вернулось. И две личности в этот роковой миг смешались в дьявольский коктейль, заключенный в измученную, дрожащую от переизбытка адреналина телесную оболочку. биат Кайл бросился к ней, закрывая от рокового выстрела, но тело Андрея Деброва ударилось о сверхпрочный пластик и отлетело назад в проход, словно резиновое. «Лори, в сторону!» – этот крик, раздавшийся со стороны входа в отсек, принадлежал Валентину Суханову. Негромкий хлопок, острый жалящий укол впившегося под кожу микроинъектора и мир вокруг Андрея крутанулся внезапной каруселью беспамятства. В этот раз его сон был черным и глубоким, как пасмурная ночь. Очнувшись от провального забытия, вызванного действием транквилизатора, Дебров долго не мог понять, где он и что с ним происходит. Предметы перед глазами двоились, не желая принимать резкость очертаний. Руки и ноги казались налитыми свинцом. Вокруг что-то гудело, вибрировало. В тон этим судорогом тонко позвякивал невидимый металлический предмет. Воздух пах резко и неприятно. Запах нагретого металла. Запах сервов и раскаленной пустыни нового селена. Янус. Я на борту Януса. Переборки дрожат. Режим глубокого торможения, перегрузки. Он приложил невероятное волевое усилие, чтобы сфокусировать свой взгляд на белом пятне и долго пристально смотрел на него, пока не понял, что это такое. Над головой нависал низкий, стерильно белый потолок медицинского отсека. Ощущение реальности вдруг навалилось на Андрея, сообщая его измученному сознанию истинное положение вещей. Он лежал на узкой койке, пристегнутой к ней ремнями за запястья и лодыжки. И еще два ремня перехлестывали грудь и бедра. В изголовье нудно попискивал терминал системы автоматического поддержания жизни, да еще резал по нервам металлическим звоном какой-то плохо закрепленный медицинский инструмент, воспринимающий вибрации корпуса космического корабля. Свинцовая тяжесть, которую он испытывал при пробуждении, Была вызвана периодически возникающей перегрузкой, и осознание этого помогло Деброву безошибочно угадать. Янус маневрировал в околопланетном пространстве Марса, выходя на орбиту запуска челночных кораблей. Дверь отсека внезапно зашипела, открываясь. Очнулся, спросила Джана, входя в отсек. Андрей не имел привычки отвечать на риторические вопросы. Он даже не скосил глаз, чтобы взглянуть на нее. Внезапное острое воспоминание о событиях в гибернационном отсеке обрушилось на него, оглушив Деброва чувством непоправимости. «Что со мной происходило? Что я наделал?» Он повернул голову, посмотрев на Джоанну с немым мучительным вопросом во взгляде. Она истолковала это по-своему. «Нам следует обсудить возникшую ситуацию, верно?» произнесла Лори, пододвигая к его койке снабженное магнитной подставкой кресло. И по выражению ее лица Дебров безошибочно угадал. Она нервничала. «Я, наверное, должен извиниться перед тобой», — сухими губами произнес он, чувствуя себя достаточно глупо и дискомфортно, пристегнутый ремнями, дрожащий, дезориентированный. «Я пришла не за извинениями», — отозвалась она, садясь в кресло и закидывая ногу на ногу. «По решению ЕСА, то и снят с должности командира Януса до выяснения причин случившегося. Мною уже получено соответствующее распоряжение с земли». Она старалась говорить ровно, но нервозность все равно проскальзывала в ее голосе. дебров слушал ее, глядя на заострившиеся черты сухощавой смуглой женщины, и понимание происходящего проникало в его разум вместе с чувством неприязни, граничащим с годливостью. «Сколько же прошло времени с момента моего пробуждения?» Его взгляд вновь остановился на напряженном лице Лори. Он понимал, что она действовала в рамках инструкций, но нервно подергивающаяся века Джоанны говорила само за себя. Она улучила момент и сделала все от нее зависящее, чтобы утопить его как командира и астронавта. А теперь нервничал, ожидая, как он воспримет эти скоропалительные действия. «Оказывается, это странно быть самим собой», подумал он, пытаясь подавить приступ острой неприязни к сидящей рядом женщине. Они и раньше не питали особых симпатий друг к другу, но Дебров никогда не позволял своим чувствам брать вверх над рассудком. Его психика, дисциплинированная многими годами службы на военных кораблях, не допускала подобного развития взаимоотношений. Он опять уставился в потолок. Ему нечего было сказать ей, потому что самому ни черта не было понятно. «Итак, моя жизнь сломана», – думал он в эти секунды. Исчезло, испарилось все, имевшее хоть какой-то смысл, и все из-за необъяснимых сновидений. «Все, все рушилось, летело к черту, и он не мог понять, чем спровоцирован его срыв. Он не мог объяснить происходящее даже самому себе». биат Все замыкалось на этот образ, свет клином сошелся на ней, и Дебров, поначалу яростно отметавший поползновение своего раздваивающегося рассудка, сдался. «Какая теперь разница? Хорошо, я стану думать о ней». Он покосился на Лори, которая по-прежнему ждала, что Дебров станет что-то пояснять, оправдываться или, быть может, попросту взорвется, еще раз доказывая свою неуравновешенность. Они встретились взглядами и он понял, что в глазах Джоаны действительно нет сочувствия, лишь затянувшееся напряженное ожидание его реакции. Да, она никогда не скрывала своих амбиций. Теперь она будет пытаться довести дело до логического конца потому что после отстранения Диброва Джоанна была единственным реальным кандидатом на пост капитана Януса. Если она доведет корабль до земли, то в ЕСА не возникнет проблем с ее утверждением. И она понимает это, подумал дебров Как страшно перемешивались события. Говорят, беда не приходит одна. И вот тому подтверждение. В дополнение к его личным проблемам Добавилась еще и Лори, амбиции которой подвигли ее на торопливые шаги, низводящие капитана Деброва с должности командира Януса. «Ты поторопилась», – произнес он, глядя в потолок. «Я нормален. Возможно, это был сбой в автоматике гибернационной камеры». Слабая попытка спасти положение. «Я проверила камеру. Она функционирует исправно» ответила джана откидываясь на спинку кресла. «Придумай что-нибудь получше». Дибров пожал плечами, насколько это позволяли сковывающие движения ремни. «Мне приснился дурной сон. Теперь я в норме. Отвяжи меня от койки и пусть комплексная проверка психики докажет мою вменяемость». Лори нахмурилась. Пока она обдумывала сказанное Андрей привычным усилием воли, Попробовал открутить немного назад картинку своих воспоминаний. Он был вынужден мыслить в двух направлениях. Старт с земли, подготовка Януса, встреча пассажиров. Стоп. Вот она, живая биат но с другим именем. Каким? После некоторого размышления память все-таки вытолкнула из своих глубин нужный образ. дебров вспомнил, как перед первым погружением в сон Заметил на соседней камере желтые огоньки сигналов и подошел к ней, чтобы подкорректировать процессы метаболизма спящей пассажирки. Марии Лаймер. «Нет, Андрей, извини, но я не стану снимать ремни», – нарушил его мысли голос Джоаны. «Ты отстранен от командования и не можешь мне приказывать. Я не дура и знаю, как можно обмануть тестовые программы. Ты долго ждала подходящего случая, верно?» Дибров нашел в себе силы усмехнуться. «Ладно, я согласен, это твой шанс. Ты действуешь по инструкции, и тебя не в чем упрекнуть. Даже если комиссия на Земле признает меня нормальным, существует видеозапись с камеры слежения гибернационного отсека, правильно?» Глаза Лори сузились. «Не пытайся играть на моей совести, Дибров», – немного помедлив ответила она. «Ты влип, и сам знаешь это». «Мне все равно, что с тобой случилось, пусть в этом разбираются на земле». Степень ее цинизма уже не удивила Деброва. «Мы воюем», – подумал он. «Идет постоянная борьба за место под солнцем, за личную карьеру, за деньги, за славу». «Нет простых и ясных взаимоотношений, потому что наш мир переполнен и балансирует на грани пропасти». «Я почти согласен с тобой». «Неожиданно для Джоанны», — ответил Андрей. «Скажи, челняки уже отчалили от Януса?» Она кивнула. «Значит, я не ошибся. Ее уже нет на борту. И поговорить с Мари Лаймер не в моих силах. Но она моя единственная зацепка в этом сумасшедшем стечении обстоятельств. Слушай, Лори, я предлагаю тебе маленький компромисс. Высади меня в колонии, все формальности мы утрясем». «Я признаю, что больше не могу исполнять обязанности командира, и тебе не нужно будет беспокоиться о законности своих действий. Идет?» Джанна нахмурилась. «Не выйдет», – отрезала она. «Мои действия и так вполне законны. Автоматика не виновата в нарушениях твоего метаболизма, а набрасываться на членов экипажа – это не лучший способ доказать свою вменяемость». «Я не собираюсь заключать с тобой сделку, потому что не хочу выглядеть сомнительно». «Тогда зачем ты пришла?» «Чтобы поставить тебя в известность о распоряжении ЕСА, полученном в ответ на мой доклад». «Хорошо». Андрей ощущал сосущую пустоту внутри. «Я понял тебя. Но ты ошибаешься, считая свою позицию непробиваемой. Если у меня и был срыв, то он прошел» а судя по отрезку времени, который выпал из моей памяти, ты продержала меня на транквилизаторах трое суток». Он скосил глаза, постаравшись сделать этот жест заметным. «Дай мне ноутбук, я хочу составить встречный рапорт». Ее глаза похолодели. Проследив за взглядом Деброва, она встала, открыла прозрачную дверцу встроенного в переборку шкафа и достала лежавший на одной из полок переносной компьютер. Осмотрев его, она пожала плечами и вернулась к койке. «Диктуй. Положи его мне на колени, я сам наберу текст. Я же сказала, что не стану отстегивать тебя. Я достану». Дебров демонстративно пошевелил кистями рук. «Или я опять требую слишком много?» «Ты усугубляешь свое положение. Это мое дело». «Ну, как хочешь». Джоанна активировала систему переносного компьютера, откинув вверх его крышку. Несколькими переключениями она проверила содержимое системы, но не нашла там ничего предосудительного с ее точки зрения. Положив ноутбук на колени Деброва, она демонстративно подергала заглушку инфракрасного порта и произнесла, вставая. «Я зайду через час после приема челноков с Марса». Оставшись один, Дебров в изнеможении закрыл глаза. Каждый сам выбирает свою дорогу в этом мире, свой смысл жизни, свою совесть. Его смыслом жизни был космос. Отчаяние, глухое и черное, будто свинцовая волна накрыла его, не давая дышать. «Почему? Почему это случилось со мной?» мысленно спрашивал себя Дебров и не мог найти ответа. Андрей был закоренелым материалистом и считал, что у каждого явления, во-первых, должен быть смысл, а во-вторых, закономерность, описывающая принцип того или иного процесса. Жизнь неоднократно убеждала его в том, что необъяснимых явлений не существует, но как он должен реагировать на события теперь, после своих сумасшедших видений, которые вылились в самый что ни на есть материальный процесс? Его метаболизм оказался нарушен. На это среагировала автоматика гибернационной камеры, и в конце концов он едва не бросился на джану То, как Лори воспользовалась сложившейся ситуацией, сейчас волновало Андрея во вторую очередь. «Что со мной случилось?» Вот тот вопрос, который разрастался в его сознании до рамок настоящего безумия. «Мари. Мари Лаймер». Совершенно незнакомое имя, не вызывающее никаких ассоциаций. Но ее лицо – это лицо Беат из видений. Пальцы Деброва медленно перемещали корпус переносного компьютера. Он уже вполне пришел в себя, полностью осознав создавшуюся на борту ситуацию и не питал никаких иллюзий относительно своего ближайшего будущего. Неважно, как при расследовании комиссия ЕСА расценит действия Джоанны Лори, На Диброве, капитане и астронавте, ситуация ставила жирный крест. Теперь рубки космических кораблей будут закрыты для него, а в удостоверении появится черная метка в виде обычного цифробуквенного кода. Он ощутил подушечками пальцев выступ заглушки инфракрасного порта и начал медленно и осторожно подковыривать ее. В его распоряжении был час. Всего один час, в течение которого он должен разобраться в происходящем. Он ни на секунду не сомневался, что джана не выпустит его даже в туалет. Скорее всего, после приема челноков с Марса он получит очередную дозу снотворного и будет перемещен в камеру сверхглубокого сна, чтобы проспать в ней до самой Земли. Неприятно было думать об этом, но на ее месте он бы поступил приблизительно так же. Внезапно слетевший с катушек член экипажа не может быть допущен к управлению кораблем, а его присутствие в отсеках, каждый из которых несет полезную нагрузку и напичкан аппаратурой, признавалось недопустимым с точки зрения полетных инструкций. Заглушка, наконец, поддалась его осторожным усилиям, сдвинувшись на миллиметр. Джоанна нервничала и допустила ошибку. Ей не следовало недооценивать Деброва, за плечами которого было 15 лет службы в военно-космических силах России. Впрочем, то, что он собирался сделать, не могло нарушить ее планов. Андрей устал балансировать на грани, за которую его сознание боялось заглянуть. Он хотел одного из двух. Либо найти подтверждение своей психической несостоятельности, либо понять, что означают его видения на самом деле. На мысль, которая зрела в его голове, деброва подтолкнул образ биат Если измененная девушка из его бреда оказалась так похожа на спящую в соседней камере уроженку земли, то имело смысл предположить. Есть и другие совпадения, которых он либо не видит, либо просто не может понять. Не в человеческих силах мгновенно пробуждать весь объем своей жизненной памяти и свободно оперировать ею. Но зачем тогда изобретены компьютеры? Более логичного, рационального и беспристрастного судьи, чем электронная система, оперирующая исключительно фактами, он не знал. Психология Деброва предполагала, что он доверится скорее вердикту машины, которой неведомы амбиции власти или совести, чем пространным суждениям психологов и мудреным тестам которые при желании всегда можно обойти. Заглушка, наконец, выскочила, со стуком упав на пол. Он посмотрел на таймер, притаившийся в нижнем углу экрана. Прошло семь минут. Пальцы Деброва переместились на сенсорную клавиатуру ввода. «Либо я сумасшедший», — думал он, набирая первую командную последовательность, «либо я нормален, а вокруг творится нечто неадекватное, не укладывающееся в рамки привычной логики». В сложившейся ситуации существовал только один способ проверить свою вменяемость – вырвать при помощи компьютерных программ наиболее яркие фрагменты того бреда, что угнездился в его сознании, а затем оцифровать и проанализировать их, используя информационные ресурсы мировой компьютерной сети. Данный процесс мог показаться простым только малосведущему человеку. На самом деле Дебров рисковал очень многим. И в первую очередь своим психическим здоровьем. Потому что единственная программа, при помощи которой информация, снятая с очагов возбуждения коры головного мозга, могла быть преобразована в оцифрованный видеоряд, предназначалась для расследования несчастных случаев и работала с мертвым мозгом. В программный пакет бортового компьютера космического корабля «Янус» входила автономная система «Вирт Дэд». Обратиться к ней мог только старший офицер, обладающий полномочиями доступа. Дибров прекрасно понимал, что передача командования от него клори процесс сложный. Она уже получила с земли необходимый пакет с высшими управляющими кодами бортового компьютера. Но все второстепенные программы, не имеющие реального значения для навигации, по-прежнему замкнуты на него. Пальцы Андрея слегка дрожали. Он нахмурил лоб, ощутив натянувшейся кожей множество датчиков, которые были прилеплены к его наголообритой голове. Должно сработать. Программа «Вирт Дэд». Активация. На мониторе ноутбука возникла пульсирующая строка. «Введите код доступа». Дебров набрал его и коснулся сенсора. вот Сервисная оболочка послушно отреагировала, разворачивая виртуальную секцию управления. Он начал быстро манипулировать ею. Переключение диагностической аппаратуры. Перехват управления программой «Виртуальный мертвец». Синхронизация функций. Тест сигнала. На мониторе возникло новое сообщение. Внимание, объект, подключенный к программе, обладает активным метаболизмом. Проигнорировать. За что Андрей любил машины? Они не мучились сомнениями и никогда не задавали лишних вопросов. Каждый волен сам выбирать свой способ отбытия в ад. Но Дебров понимал, что наивное неведение для него не выход. Он уже поймал себя однажды на том, что привычка мыслить логически – это одно из наиболее уязвимых мест его психики. Все, что случилось с ним на протяжении двух последних отрезков сверхглубокого сна, разрушающе действовало на разум, резко выпадая из рамок обычной логики. Смысл его видения граничил не то с чудом, не то с сумасшествием, и ему в данной ситуации оставалось сделать небогатый, но крайне сложный выбор. Либо признать себя психом, либо раздвинуть рамки известных ему законов и понятий, с тем, чтобы те могли описать, вместить в себя новые явления Вынести вердикт самому себе и действовать дальше, сообразуясь с ним. Вот к чему стремился Дебров. Он установил таймер работы Вирдет на пять минут и закрыл глаза, пытаясь восстановить в памяти видения, которые преследовали его на протяжении трех недель, проведенных в гибернационной ячейке. Вот. Он не ощутил ничего. Чернота перед плотно смеженными веками просвечивала розовым. В первые секунды ему не удавалось сосредоточиться. Сказывалось влияние циркулирующих в крови снотворных препаратов потом из мрака под волевым усилием психики начал формироваться уже знакомый поведением ландшафт желто коричневой пустыни над которой царили острые иззубренные пики горной цепи и дебров понял что этот ракурс показывает город врезанный в толщу кратерного склона каким видел и запомнил его кайл покидая шлюзовые ворота в составе обоза еще еще и еще Мозг прорезала внезапная вспышка боли. Что-то чуждое, черное и холодное облизывало его разум, словно внутри черепной коробки медленно перемещался липкий осязательный орган неведомой твари. В висках сконцентрировалось сжение, перед смеженными веками замельтешили цветные искры. Но он уже тонул в своем желании видеть этот мир. Он звал его и странные, не укладывающиеся в рамки сознания картины, поплыли, наслаиваясь друг на друга, пока тонкий писк таймера не расколол слух, прорвав своей трелью проекционный полог черноты. Он судорожно схватил перекошенным ртом загустевший в воздух отсека. Несколько минут Дебров лежал не в силах открыть глаза, а когда смог разлепить подергивающиеся в нервном тике веки то увидел, что вокруг ничего не изменилось. Лишь на мониторе ноутбука в среде сервисной оболочки Weird Dead появилось несколько расплывчатых, нерезких картинок. Он смотрел на них, едва смея поверить собственным глазам. Получилось. Это были кадры чуждого мира, вырванные из его подсознания. Сохранение. Светодиод на панели ноутбука судорожно заморгал. Соединение, внешняя сеть, использовать доступный марсианский узел, выход через канал личного коммуникатора, оплата со счета абонента, кредитная карта номер 398-7564 Банка Евросоюза, сеть, вход в виртуальное пространство, поиск, базовый алгоритм, визуальное изображение, ссылка на файлы. Светодиод продолжал судорожно моргать и в такт ему в отсеке экипажа в каюте капитана Деброва тонко запищал мобильный коммуникатор. Никто не слышал этой прерывистой трели. Сигналы летели через тысячи километров пустоты. Сеть разворачивалась перед ним. На экране ноутбука, сменяясь с неуловимой для глаза скоростью, мелькали кадры автоматического поиска доступных аналогов. Дебров закрыл глаза. Он ощущал себя выжатым, как лимон. Казалось, что нет сил даже для того, чтобы думать. Минуты медленно утекали, он лежал покрытый бисеринками пота, а на маленьком плоском мониторе, вмонтированном в откинутую крышку кейса, продолжали мелькать кадры. Эта система, соединившись с сетью, искала реальные аналоги расплывчатых стоп-кадров, экспортированных из сознания, отстраненного от должности капитана Деброва. Когда тонко и торжествующе тревожно пискнул сигнал окончания поиска, на мониторе, разделившемся на два оперативных окна, остался только один кадр. Выполнен поиск по совпадениям. Обнаружен один аналог заданного видеоснимка. Андрей открыл глаза, впившись в экран мутным взглядом. Мрачный пейзаж лавовой пустыни. Слегка подёрнутая лиловой дымкой, не чёрная, как привычно, глазу, а тёмно-фиолетовое небо, в котором сгорает одинокий болид падучей звезды. Изубренная линия скал, вероятнее всего кратерный склон, от которого на поверхность лавовой пустыни ложатся угольно-чёрные, словно обрезанные ножом тени. Андрей смотрел на материализованную компьютером картинку из своего бреда, понимая, что самым примечательным в стоп-кадре был не пейзаж. В монолите скал под выступающим каменным козырьком располагалось какое-то искусственное сооружение. Длинный ряд подсвеченных изнутри овальных окон убегал вдаль, сливаясь у границ монитора в сплошную череду огоньков. Посреди изображения виднелись огромные двустворчатые шлюзовые ворота, из которых выходила вереница крохотных фигурок в непонятных одеяниях. Это была базовая модель выполненного поиска. Дрожь медленно ползла по телу Деброва, поднимаясь щекотливой змейкой от поясницы к затылку. Он взглянул на второе изображение, найденное поисковой системой в базах данных Всемирной компьютерной сети. Опять унылый мертвый пейзаж, но небо над ним на сей раз черное, звезды яркие, как карбункулы. Та же лавовая пустыня, на которой лежат резкие тени от скал, но города нет. Дыхание Деброва стало неровным. Он долго и напряженно всматривался в полученное в результате поиска изображение, пока не осознал, что линия естественных, как казалось бы, гротов, прорезающих склон скальной гряды, напоминает те самые овальные окна со стоп-кадра. Только теперь исчезли стекла и их оправа. Осталась лишь череда искалеченных временем кое-где обвалившихся каменных столбов до да угольная чернота за ними. Второй снимок был реальным. Поясняющая надпись под ним гласила «Луна. Фрагмент кратера Коперник. Снимок сделан в 2004 году автоматической беспилотной станции». Далее следовала ссылка на архивы НАСА и РНАА. Андрею понадобилось несколько минут, чтобы оправиться от шока, который испытал его разум. Он хотел решить проблему своей вменяемости, и вот он ее решил. Капитан Дебров был нормален. Он лежал пристегнутый ремнями к узкой койке. На его коленях косо застыл ноутбук, дисплей которого хранил прямое доказательство материальности его бредовых видений. Мышцы дрожали от бессознательного напряжения а стерильная простыня липла к телу влажная и холодная от пота. Иная цивилизация. Сознание кайла не принадлежало человеку. Это Андрей понял со всей очевидностью. Следующая мысль, шарахнувшая вслед за первой, была о Луне. Великая Селена. Аналогия казалась слишком очевидной, чтобы он мог проигнорировать ее, а разница в ударении выглядела лишь мелочью, Искажением, приобретенным за многие тысячи лет новейшей истории. Все древние народы Земли называли Луну не иначе, как Селеной. Таймер, расположенный в углу экрана, неумолимо отсчитывал секунды, сокращая и без того скудный лимит времени, отпущенный ему Джоаной Лори. Мысли в голове Дебро восплетались в змеиный клубок. Он ухватил конец какой-то ниточки, потянул за нее и... Перед ним внезапно разверзся целый сон вопросов, на которые он должен был ответить спокойно и вдумчиво, чтобы не запутаться и не спугнуть истину, прячущуюся глубоко под пологом тысячелетий, если не миллионов лет. Такого внутреннего морального напряжения он не испытывал с тех пор, как много лет назад сдавал свой первый выпускной экзамен по астронавтике. «Ты псих!» – внезапно напомнил ему внутренний голос. «Незложенный с должности капитана псих, которому через 10 минут придут сделать укол!» Взгляд Деброва вернулся к дисплею ноутбука. Реальный снимок лунной поверхности и фрагмент сновидения. Чем внимательнее он всматривался в контур кратерного склона, тем больше убеждался – они не просто похожи. В двух оперативных окнах системы было запечатлено одно и то же место. Неизвестное Деброво количество времени пронеслось над этим кратером, изменив детали, но общий контур остался тем же. Иначе и быть не могло, ведь снимок найден компьютером, который оценивал именно идентичность рельефа. Мелкие изменения деталей, иной узор светотени, отсутствие рукотворных построек, не играли в данном случае решающей роли. Как маленький камушек, покатившийся по склону горы, может вызвать оползень, камнепад или лавину, так и обнаруженный Дебровым факт совпадения между бредовым видением и реальностью дня сегодняшнего неизбежно влёк за собой обвальную цепь очевидных выводов. Андрей чувствовал. Ещё немного, и он действительно начнёт терять рассудок. Первое. Его сны не могли более расцениваться как бред. Второе. Мари Лаймер, спавшая в соседней с ним камере, не может отождествляться с биат физически. На ее теле не было никаких металлизированных пятен, а уж тем более и ее организм не содержал имплантов, иначе Диброва предупредили бы об этом медике с Земли еще перед стартом. Третье. Желтые сигналы на терминале жизнеобеспечения ее камеры Очевидно, свидетельствовали, что мозг Мари был возбужден. Он боролся с процессами торможения. Она также видела сны. И, наконец, последний, но самый главный вывод. Дебров с течением обстоятельств вовлечен в непонятный процесс, связанный с далеким прошлым. Возможно, он был единственным из ныне живущих, кто получил первую реальную информацию о чуждом разуме. Перед этим тускнело все, чем он жил до сих пор. Теряли свою остроту, все неприятности, казались смехотворными любые переживания и жизненные планы. Будь Андрей другим человеком, более мягким или же менее логичным, он вряд ли решился бы на какие-то действия, но вся предыдущая жизнь Диброва была связана с космосом. Его психологически готовили к тому, что существует вероятность встречи с иным разумом, И он действительно впитал в себя ту долю ответственности, которую смогли внушить ему как офицеру и астронавту. Дибров не был знаком с Майлером фон Брауном. Он не задумывался над тем, что кроме его образа мыслей, описывающих крайность служения идеям космополитизма, человечеству в целом существует и иная противоположная крайность – служение своему идолу, ослепление властью. Презрение к людям, как к стаду, прозябающему на более низкой социальной ступени. Истина крылась где-то между. Она была многолика, изменчива и неуловима. Путь к ней лежал через разрушение крайних ценностей. Но Дебров в этот момент не мог мыслить так широко. Он по-прежнему лежал пристегнутой к койке, и на табло хронометра истекали последние минуты его относительной свободы выбора. Личная судьба, борьба за рушащуюся карьеру или безумный рывок за истиной. Доля здорового цинизма была присуща ему, как любому человеку, обладающему жизненным опытом и реально оценивающему события. Он достаточно пожил, чтобы понимать, многие ценности и понятия условны. Джоанна Лори, например, точно не станет гнаться за истиной и расценит его действия как лишнее доказательство невменяемости. Вместо того, чтобы писать встречный рапорт, ты полез в сеть дебров. Тем хуже для тебя. Пара снимков лунной поверхности еще не свидетельствует о том, что ты вменяем. Не пытайся меня надуть, капитан. Вот примерный список ее реакций на откровенный рассказ о событиях. Марии. Почему она оказалась на борту Януса? С какой целью летела на Марс? Чем вызвана ее сопротивляемость процессом сверхглубокого сна? И не она ли явилась невольным катализатором его собственных видений? Мари Лаймер. биат Все опять замыкалось на ней. И Дебров слишком хорошо понимал, что не сможет жить дальше, не повидав ее. Значит, ему следовало попасть на Марс. В век высоких технологий нельзя легкомысленно относиться к электронным системам, недооценивать их. Истории еще с конца 20 века известны случаи, когда компьютерная сеть проводила по своим каналам волю отдельных людей, противопоставляющих себя обществу. Сеть и соединенные с ней исполнительные механизмы становились глазами и руками, орудиями шантажа и даже убийства. В одном случае, чтобы убрать надежно охраняемого, недосягаемого для наемного убийцы свидетеля, оказалось излишним брать в руки снайперскую винтовку, взрывать здания или устраивать налеты. Команда, отданная первым виртуальным убийцей, спокойно сидящим за компьютером в тысячах километрах от места события, оборвала человеческую жизнь, просто отключив систему искусственной вентиляции легких, в одной из строго охраняемых клиник Соединенных Штатов Америки. дебров никогда не противопоставлял себя обществу, но в некоторых ситуациях приходится выбирать меньшее из зол. Он должен получить свободу и попасть на Марс. Лори совершила грубую ошибку, положив ему на колени ноутбук. Зная основные командные пароли, он даже не стал ломать систему. Она подчинилась ему без лишних усилий. Сковывающие тело ремни клацнули дезективировавшимися электромагнитами замков и с жужжанием убрались назад в свои гнезда дебров встал с койки с трудом утвердившись на ослабевших от вынужденного бездействия ногах нет так не пойдет он не стал мудрствовать неприкосновенный аварийный запас занимал строго отведенное место в каждом отсеке корабля взломав герметичный шов небольшого контейнера Он раскрыл Энзе и высыпал его содержимое на койку. Янтарная капсула сильнодействующего стимулятора, которую он положил себе под язык, обладала приторным вкусом скверного леденца. Этот вкус был знаком Диброву еще со времен астероидного кризиса. Оглядевшись, он отыскал комплект униформы, хранящейся тут же, сделал глоток воды, ополоснул лицо Уколовшись об отросшую щетину на подбородке, потом взглянул на табло бортового хрона, закрыл ноутбук и, взяв его подмышку, вышел из медицинского отсека. В его распоряжении оставалось еще четыре минуты, если Лори окажется пунктуальной. Легкая вибрация корпуса и последовавший за ней толчок заставили его пошатнуться и схватиться за поручень, идущий вдоль стены узкого коридора. Первый челнок с Марса пристыковался к Янусу. Момент был самым подходящим. Встретиться с Мари Лаймер, поговорить с ней, узнать, кто она такая и что ей известно о мире, в котором жили Кайл и биат У Деброва кружилась голова, но не от слабости, а от мыслей, которые метались в его голове. «Иной мир, иная цивилизация, иные технологии». Он вдруг подумал о миллиардах людей, которые сейчас живут своими заботами, совершенно не представляя, что на орбитах Марса начинает разыгрываться финальный акт начавшегося миллионы лет назад действа, которое в равной степени могло привести ныне живущих как к новому рывку развития, так и ввергнуть Землю в технический хаос, перед которым бледнело самое красочное описание грядущего апокалипсиса. Все зависело от людей, которые вольно или невольно оказались вовлеченными в происходящее.